Глава четвёртая. Соаре Утром слуг наказали всех. Как сказал дядя Готье, если они будут молчать и не выдадут того, кто нарисовал глаз в комнате Мадмазель Бернар, то сами виноваты. Но никто не сознался. Так что по пять плетей досталось и горничным, и кухаркам, и конюхам, и даже Люсиль. Летиция сидела у себя в комнате и вздрагивала, слушая крики, что доносились с заднего двора. «Это было ужасно!» И она пыталась дядю отговорить, ведь ничего дурного не случилось, но Гатей Бернар был непреклонен. А ну как рабам снова вздумается своевольничать и сделать такое в следующий раз в спальне хозяев. И нет ничего хуже, чем ньоры, которые начинают покрывать друг друга. «Я бы на твоем месте так не расстраивалась», сказала Аннет, как ни в чем не бывало. «Ньоры привыкли к порке. Им пять плетей, что слону дробинка. А уважение к хозяевам и их гостям добавит». «К тому же папа позвал отца Джаэля. Говорят, он умеет изгонять из ньоров всю эту нечистую дурь. Ты готова?» Она стояла в комнате Летиции, в нетерпении хлопая по ладони веером. «Ты что это делаешь?» — спросила она, и ее тонкие брови удивленно поползли вверх. «Постель заправляю», — растерянно произнесла Летиция. «Ты с ума сошла? А слуги на что?» И Анет посмотрела на нее так, что летиться и показалось, сейчас она услышит вездесущая бабушкина, чего и следовало ожидать. Вспыхнувшая во взгляде Анет недоумение почти сразу сменилось презрением, которое кузина быстро погасила усилием воли, но и этого было достаточно, чтобы летиция его заметила. Ну вот, дала повод лишний раз поглумиться. Я уже иду. Летиция поспешно схватила шляпку и направилась к двери. На подъездной аллее они встретили священника, и Летиция немало удивилась тому, что он оказался сеньором. Средних лет, высокий, крепкий, плечистый, он шел степенно, как и полагается святому отцу, неся в руках книгу в синем переплете. И если бы не его сутана и белая колорадка, подпирающая шею, Летиция бы подумала, что это кто-то из помощников самого Гатия Бернара. «Это отец Джаэль», – произнесла Аннет, перехватив заинтересованный взгляд Летиции – Папа его позвал после вчерашнего. Он держит нью в строгости, приходит раз в неделю для проповедей. Как говорит мама, не дает семенам зла и греха прорасти в их чёрных душах. Кузина кивнула ему сдержанно, и святой отец церемонно кивнул в ответ. Но его взгляд почему-то задержался на Летиции, и он даже замедлил шаг, пристально разглядывая незнакомку. Словно хотел убедиться, нет ли в ее душе семян зла, а то и целых зеленых побегов. Может, это она сама баловалась в комнате кукурузной мукой и кровью. «Надеюсь, он выразумит этих черномазах», добавила Аннет. «Ну, чего ты стоишь? Нам пора». Летиция даже поежилась, и, чтобы избежать пристального взгляда отца Джайля, быстро забралась в коляску. Дядя Гатье велел им проехаться по магазинам и купить нарядов. Разумеется, все за счет принимающей стороны, жест гостеприимства. Летиция попыталась отказаться, но дядя настоял, сказав, что дедушка Анри уж наверняка обрадуется, увидев внучку в красивом платье, и их семья точно не обеднеет от пары сотен и кью. И что это просто подарок в память об ее отце. Но если она сильно против, то он потом вычтет это из причитающейся ей доли в наследстве. Дядя был так настойчив, что пришлось согласиться. Вообще хотелось побыстрее убраться из этого дома, лишь бы не слышать криков, раздающихся с конюшни. Похоже, что порка на заднем дворе никого не смущала, кроме самой Летиции. О своем кошмарном сне она, понятное дело, никому рассказывать не стала, но мысль о том, чтобы снова ночевать в доме Бернаров, почему-то была ей неприятна. И попросив дядю уделить ей минутку перед поездкой, Летиция опять завела разговор о том, чтобы поскорее отправиться на плантацию. В этот раз ей показалось, что дядя расстроился – Он долго извинялся за происшествие в ее комнате и обещал, что такого больше не повторится. Но непонятно почему разговор с ним оставил у Летиции в душе неприятный осадок. Может, потому что дядя старался не смотреть ей в глаза? Бабушка бы ее, конечно, отругала. Она же велела ей быть покладистой и понравиться новым родственникам. Люди проявили о ней заботу, хотят показать город и развлечь, дарят подарки, а она своим настойчивым желанием уехать дает им понять, что ей не хочется здесь находиться. и за это ей даже стало стыдно перед дядей. Их коляска прокатила парю виктуар и свернула на рюверте. Первым делом Анет потащила кузину в магазин готового платья. Они подобрали кое-что подходящее из легкого муслина, муары и тофты, два платья забрали сразу, а для остальных портниха сняла мерки, обещала подогнать все по фигуре и к утру прислать наряды в дом Бернаров. Затем они купили летицы и зонтик, шляпки, перчатки и еще множество необходимых мелочей, без которых на юге сразу станешь чернее с плантации или какой-нибудь квартиронки, как выразилась Аннет. И хоть говорилось это из лучших побуждений, но каждый раз летицей было неприятно слышать, как кузина нарочито проводит эту черту, отделяя себя от тех, в ком текла хоть капля черной крови. В понимании Анет. Только девушка с безупречно белой кожей и такой же родословной могла называться ньеж, а все остальные делились аж на целых восемь категорий нечистой крови по степени черноты их кожи. Сказано это было вскользь, не специально, но Летиция умела слышать намеки. Ей хотелось сказать кузине все, что она об этом думает, но от того, чтобы осадить Аннет, удерживали наставления мадам Мармантель о том, что нужно быть покладистой и скромной. «Ну что же...» «Раз она недостаточно белоснежна для этого города, пусть так и будет». Летиция задержалась в лавке и купила красивый платок с рисунком из павлиньих перьев. «Зачем тебе эта вульгарная вещь?» – спросила Аннет, небрежно пощупав края платка. «Просто хочу купить», – передернула плечами Летиция. «Такое носят только ньоры», – фыркнула кузина. Но Летиция не стала отвечать. Платок она решила подарить Люсиль, и не стоит Аннет об этом знать – все таки Люсиль наказали ни за что, обвинив в том, что она, как служанка Летиции, плохо следила за ее комнатой. А как она должна была следить за комнатой ночью? Под дверью, что ли, спать? Но это наказание слуг просто ради наказания произвело на Летицию сильное впечатление, и ей хотелось хоть вот этим подарком загладить свою вину перед Люсиль. Идем, нам еще нужны вуалетки». Аннет указала на лавку, где продавали шпильки, веера, расчески и украшения для волос. «Сегодня мы приглашены на Суаре к Фрисонам, а значит, волосы нужно убрать в особую гладкую прическу. Такая тут традиция». Анет покосилась неодобрительно на пышные темные локоны Летиции. Соаре званый вечер, пикник». Фрисоны – очень уважаемая и респектабельная семья в Альбервилле и большие ценители традиций. Месье Фрисон – банкир, а его сын Жельбер очень умный молодой человек и весьма перспективный, так что выглядеть нужно подобающе». По лицу аннет и её интонации Летиция поняла, что к месье Фрисону-младшему ее кузина явно неравнодушна и подумала, что если аннет считает его умным и перспективным, то, скорее всего, он еще более породистый и занудный, чем даже дядя Готье. А то, что семья Фрисонов принадлежит к альбервильской аристократии, вызвало у Летиции стойкое желание пропустить это суаре. Скорее всего, там будут вести скучные разговоры о цене на хлопок и сахар, чваниться своей чистой кровью и прятаться под зонтиками от солнца. Но она не стала возражать кузине и купила вуалетку, сетку для волос и баночку какого-то воска, что должен был придать гладкость волосам и победить непослушные локоны. Побеждать свои локоны Летиция вообще-то не собиралась. Наоборот, что и говорить, с волосами ей повезло. Густые, чуть вьющиеся. Они без труда собирались в пышную прическу и не нужно было ни греть щипцы в камине, ни спать на деревянных бегуди, как другим девушкам. Но Аннет настояла. Традиция требует. Нельзя явиться к фрисонам с лошадиной гривой на голове. И сказано это было таким тоном, что Летиция уступила. Воск пах приятно и был похож на жидкий янтарь. Это примеряло с необходимостью мазать им волосы. Вообще она заметила, что кузина Аннет всякий раз будто нарочно указывает на какие-то недостатки ее внешнего вида, делая это, правда, завуалированно, ссылаясь на традиции и то, что тут так не принято. Но по смыслу было понятно, что для альбервильского общества Летиция недостаточно чистая и утонченная особа, и ее общество бросает тень и на саму Анет. «В таком платье нельзя, ты же не думаешь пойти в этих туфлях, неужели ты хочешь показаться без перчаток?» Каждое восклицание сопровождалось таким изумлением, словно Летиция ни больше ни меньше чертыхнулась в храме или собиралась пройти голый парю верте. И за время их поездки эти бесконечные поучения со стороны кузины так ей надоели, что она едва сдерживалась, чтобы не произнести чего-нибудь лишнего. И только наставления бабушки удерживали ее от того, чтобы сказать Аннет, что для той, чей дед был пиратом, она слишком уж ммит себя аристократкой. Но, скажи она что-то подобное, можно смело собирать вещи и ехать в гостиницу. Когда они вышли наружу и сложили свертки в коляску, летиция обернулась. и на двери одной из лавок увидела тот самый глаз, что был нарисован на полу в ее комнате прошлой ночью. — А что означает этот знак? — спросила она у Аннет. — Этот? — Фи. — Безбожные кеньоры, которым не достает молитвы и плетей, рисуют его, чтобы защититься от всякого зла, — ответила Аннет, бросив короткий взгляд на дверь. — Им повсюду мерещатся даппи, злые духи, и они всерьез верят, что те могут прийти и украсть их душу, как будто души рабов кого-то интересуют. Ну, а эта мазня их якобы защитит. Сами придумали, сами верят». «Так этот глаз просто защитный знак?» спросила Летиция, присматриваясь к двери. «Да, но я ума не приложу, кому могло понадобиться рисовать его в твоей комнате. Наверное, это все таки дурочка Люсиль. Мало ее пароли. Идем, нам надо еще многое успеть». «А что в этой лавке?» спросила Летиция, разглядывая синий глаз с красным зрачком. В какой-то момент ей показалось, что этот зрачок смотрит прямо на нее. В окне лавки стояли бутылочки темно-зеленого стекла, на горлышке каждой из которых были повязаны разноцветные нитки. Позади них виднелись склянки с настойками, висели пучки сушеной травы, а поверх ушла косичка, сплетенная из маленьких красных луковиц, словно праздничная гирлянда. Над дверью Летиция разглядела потемневшую от времени вывеску лекарственные настои Мадам Лафайет. Это нехорошая лавка, уклончиво ответила Аннет и взобралась в коляску. Здесь торгуют всякими зельями и амулетами. Едем. Зельями? удивленно спросила Летиция. Какими зельями? Ну, приворотными, отворотными и не только, добавила Аннет, раздраженно расправляя складки на платье. Глупости все это. А Летиция едва рот не открыла. Вот так запросто торгуют приворотными зельями? И все об этом знают? А куда же смотрят городские власти и святые отцы? Бабушка Жозефина, наверное, отстегала бы ее чётками только за то, что она вообще стояла рядом с этими склянками. Но, с другой стороны, бабушки здесь не было, а она уже вполне взрослая женщина и сама может решать, где ей стоять. Хотя это, конечно, было жутко неприлично, но и так же жутко любопытно. Ведь в прошлой жизни то, что была в Старом Свете — Видеть лавки с зельями вот так запросто ей не приходилось. И она невольно задержалась, заглядывая в загадочное окно. Дверь нехорошей лавки открылась внезапно, в тот самый момент, когда Летиция подобрала юбку, чтобы сесть рядом с кузиной в коляску. Из лавки вышла Ньора, черная как и беновое дерево, в высоком оранжевом тионе с рядами ярких бус на шее, и уже собиралась было направиться по своим делам, как взгляд ее упал на кузин Бернар. Что ее так напугало, Летиция так и не поняла, но женщина отпрянула, прильнув к стене и зажала рот рукой. Ее черные глаза расширились от ужаса, так что едва не вылезли из орбит, даже белки стали видны, а полные губы затряслись. Она что-то пробормотала, но слов было не разобрать, да и язык показался Летиции незнакомым. Единственное слово, что она смогла отчетливо расслышать — «экбалам», Женщина повторила его несколько раз, развернулась и со всех ног бросилась прочь по улице. «Да поехали же, что застыл!» Недовольно воскликнула Аннет и ткнула возницу в спину ручкой веера. «Что она сказала?» «Понятия не имею», — фыркнула Аннет. «Да кому вообще интересно, что говорят ньоры?»